Шестьдесят первое. Я возвратил распечатку Норе. «Зачем Сандра вернулась за фотографией?» — спросила Нора. Она сидела на диване, а на подлокотнике хлопал крыльями септим. «Может, на фотографии подсказка?» — предположил я. «Чтобы выследить паука. И у паука, наверное, другая половина татуировки». Я склонился к экрану Ноута, проглядел хронологию Александриных передвижений. Деволь, вытащив ее из Брайервуда 30 сентября. 4 октября она пришла в Клаверхаус играть на Фацьоле. 5-го – восставший дракон. Через два дня, седьмого, она снова пришла в Клаверхаус. По словам Питера Шмидта, была неопрятна и странно себя вела. 10 отправила Хопнеру посылку, зашла в бар при временах года, а спустя несколько часов упала, спрыгнула или была спихнута в шахту и погибла. Плюс в какой-то момент она поселилась на Генри-стрит и побывала в Ублет и Уолдорф Тауэрс. И, что немаловажно, хоть мы оставили это на закуску, прогулялась в водохранилище. Как будто напоследок обходила важные места, заметила Нора. Подвязывала концы, навещала, прежде чем... «Да говорить она не смогла. Прежде чем покончила с собой, — сказал я, — она неохотно кивнула. Или прежде чем ее настиг тот, от кого она скрывалась, или кого преследовала. Например, паук, — прибавила Нора. «Должен же быть некий тайный мотив, который прояснит смысл этих скитаний, помимо решения наложить на себя руки». «Что говорила Пэк Мартин?» впитывали жизнь досуха, никаких препон, никаких границ. Стремление умереть в двадцать четыре года не вяжется ни с этим, ни с тем, что нам известно про Александру. А если бы Кордова не боялись того, что я могу откопать, ты бы за мной не следил. Я взял телефон, тот получил письмо и теперь жужжал. Кому? Скотту Б. Магрету. От «Стю». Тема. Ваш клиент. 31 октября 2011 года, 13.59. Макгрет. Утром мне пришел любопытный запрос. Смотрите ниже. С нежностью «Стю». По скрипту «Ты вообще жив?» Кому? Стюарт Лотон. От «Личный секретарь». Тема «Ваш клиент». Уважаемый мистер Лотон, миссис Оливия Эндикот Дюпон хотела бы побеседовать с вашим клиентом, журналистом Скоттом Магретом. Не могли бы вы переслать ему это письмо, чтобы он смог с нами связаться? Миссис Дюпон хотела бы обсудить с ним крайне важный момент. Искренне ваша, Луиза Берн, личный секретарь миссис Оливии Дюпон, мой адвокат Стю Лотон, Исчез с радаров несколько недель тому, когда еще я угодил на благотворительную коктейльную вечеринку. Он мне написал, известил о смерти Александры, просил перезвонить. Я не перезвонил. Стю, британский аристократ и закоренелый сплетник, намекни ему хоть полусловом, что могу возобновить расследование, об этом тотчас узнали бы все поголовно отсюда и до антарктического поселения Макмерду. Я набрал его рабочий номер. Ответила помощница, заставив подождать и послушать музыку в трубке. Она сообщила, что мистер Лотон на совещании, это означало, что Стю сидит за столом, жует сэндвич с яичным салатом, раскладывает пассианска сынка и перезвонит, когда на него найдет стих. И надо же, случилось это всего две минуты спустя».